Номер один. Апрель 1818 года. Пушкин, появившись в партере кричит «Теперь самое безопасное время! По Неве лед идет!» и получает в ответ громаплодисментов из портера и райка галерки, где скапливались либеральные силы. Пушкинское послание городу и миру означало, что переправить вас в эти дни через Неву и заключить в Петропавловскую крепость за свободу мысли будет крайне сложно из-за ледохода. Первый стационарный мост через Неву, Благовещенский, будет открыт только в 1850 году. Следовательно, гайки ослаблены, и можно 2-3 дня как следует гореть свободой. Смысл перформанса был не очевиден, но все его прекрасно понимали.